Химики привычно плюхнулись, кто где стоял. Мудрецкий, естественно, упасть на землю не мог. И вместо этого он откинулся на сиденье, втянул голову в плечи так, чтобы каска прикрыла лоб и закрыл лицо забинтованными руками. После этого чуть подобрал ноги и резко ударил ими по всем педалям какие только были у этой зенитки. Рявкнуло, плеснуло пламенем, фыркнула горячая пороховая волна. Юрий поднял голову и увидел такое зрелище, которого ему не доводилось видеть за все два года службы. В чистом весеннем небе, поблескивая на солнышке, Медленно кувыркались и звенели друг об друга два длинных тонких ствола с забавными утолщениями пламя-гасителей на концах. Они летели совсем недолго. От очередного удара отшатнулись друг от друга, словно поссорившись навек, из горя ринулись вниз, прямо в мутную рябь речки. С звонкими шлепками поднялись еще два белых фонтанчика. — Я не вам, — говорил товарищ подполковник, — нету здесь никаких стволов. — Нет и не было, — сказал Мудрецкий своему комбату, ошалело уставившемуся на сизый дымок над узувеченным механизмом. — А вы мне не верили? «Хотите, пощупайте. Нет, здесь стволов, честное слово. Только осторожно, не обожгитесь, пожалуйста». В девять часов вечера отдельный мотострелковый батальон бурно обсуждал, что именно собирается сделать командир с явно перестаравшимися на своем дембельском аккорде химиками. Достоверно было известно только одно. С самого утра подполковник в стойлах реков находился в штабе и оттуда никуда не выходил. Ни разу. Бойцы лейтенанта Мудрецкого подмели гильзы, убрали за собой весь мусор с бренных останков участка главы сельской администрации, отогнали Шишигу обратно в парк и теперь сидели в своем кубрике, время от времени гоняя молодых солдат, преимущественно соседей, из третьей роты то в столовую, то в деревню. Вечером к ним присоединился младший сержант Простаков, и веселье пошло полным ходом. В девять часов пять минут командир батальона на служебной машине умчался куда-то за пределы досягаемости местных слухов и сплетен. В одиннадцать часов, как обычно, прозвучала команда «Отбой», и все привычно сделали вид, что ее выполнили. В одиннадцать часов тридцать восемь минут с незначительными секундами отдельный мотострелковый батальон был поднят по тревоге и выстроен на плацу оружейки не открывали автоматы не расхватали значит не война а чп то бишь чрезвычайное происшествие что могло быть чрезвычайнее событий последних суток никто в батальоне не знал, а потому предполагали самое невероятное вплоть до того что война все таки началась но мы сразу в плен сдаемся чтобы окончательно измотать вероятного противника. Особый интерес батальона вызывал командирский УАЗик, скромно стоявший возле плаца. На машине были следы как минимум трех серьезных столкновений и множество мелких царапин. Из радиатора клубами валил пар. Сам командир стоял тут же на плацу, и держал в руке некий солидный пакет. Дождавшись, когда роты закончат перекличку, стойло хряков взмахом руки остановил подходящего с докладом холодца и протянул ему пакет, показав несложными жестами «Вскрывай, мол, и читай!» На штаба починился, вскрыл, взглянул на извлеченный бумажный лист и вопросительно взглянул на комбата. Дождавшись такого же молчаливого приказа, майор Холодец повернулся к подрагивающему от нетерпения строю. — Батальон, смирно! — Слушай приказ! — Приказ министра обороны Российской Федерации номер 9931. Тут майор поперхнулся, и вопросительно обернулся к стойлах Комбат кивнул. 31 марта 2004 года. Город Москва. Воздух над батальоном начал звенеть от высокого напряжения, вырабатываемого сотнями солдатских нервов. Во исполнении указа президента Российской Федерации От 29 марта 2004 года, номер 422, о призыве в апреле-июне 2004 года граждан Российской Федерации на военную службу. «Приказ!» — хором выдохнули роты. «Разговорчики!» — прикрикнул холодец. «Слушай приказ!» и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, приказываю. Текст приказа повторяется из года в год. Меняются лишь даты, и то незначительно. Поэтому, казалось бы, мало кто должен был слушать начальника штаба. Всем давно все известно» самая важная новость уже прозвучала, но если вы думаете что кто то в строю отвлекся хоть на секунду отвел глаза от белого листочка в руках холодца значит вам никогда не доводилось ждать такого приказа уволить в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе С военной службы из вооруженных сил Российской Федерации, солдат, матросов, сержантов и старшин. Срок военной службы, по призыву которых истек. Ну, как раз после этих слов можно и отвалиться немного. Например, на то, чтобы ткнуть в бок стоящего рядом земляка одногодка, у которого только что тоже истек срок. Военной службы. Строй заколыхался и зашелестел. «Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях. Министр обороны Российской Федерации...» «Ну, хотя бы имя, фамилию министра обороны, вы помните?» «Белый листок опустился. Начальник штаба шагнул в сторону». Подполковник стойлохряков хотел было занять его место, но передумал и остался на своем. Его и оттуда было всем слышно. — Ну что, товарищи солдаты и сержанты, вот, как говорится, и дожили. Поздравляю. Комбат взял паузу, и батальон отреагировал единственным возможным образом. «Ура! Ура! Ура!» «Для меня, для меня лично, этот приказ очень важен», — продолжил стойла Хряков. «Все вы рано или поздно покинете этот плац навсегда. Тех, кому вышел этот приказ, уже скоро, но сейчас...» Батальон снова затаил дыхание. Сейчас я назову фамилии тех, кто отправится отсюда самой первой, внеочередной партии. Вы их все знаете. Я, блин, тоже. Поэтому могут стоять, где стоят, чтобы я их не видел больше. Просто назову фамилии. Или тоже все знают.